этот человек замораживал. Он и казался глыбой льда, огромный светловолосый с холодными, ничего не выражающими голубыми глазами. Тёмка называл такие оловянными. Незнакомец в чёрном, очень дорогом костюме и очках в тонкой золотой оправе сидел на табуретке напротив Луки в комнате, в которой она пришла в себя, и раз за разом монотонным голосом спрашивал одно и то же. Она боялась его да и коты, хотя Он неуловимо напоминал ей кого-то, но кого она никак не могла вспомнить. «Еще раз расскажите, что именно произошло. Я приехала по приглашению Эммы. Мы прошли в кухню, начали разговаривать, она побледнела и упала. В кухню заглянул один из охранников. Борис Сергеевич, она подъехала». Названный поднялся, даже удивительно, с какой лёгкостью он двигал свои килограммы, которых наверняка было больше ста. Идите со мной. Лука опасливо выглянула в коридор. После нападения кошки исчезли, лишь где-то в глубине дома раздавалось их раздражённое и тоскливое мяуканье. Из разбитого окна кухни задувал холодный ветер, заносил редкие снежинки, ронял на накрытое простынёй тело на полу. Лука едва сдержала крик, и в тот же момент ее мягко переставили в сторону. Выглянув из-за широкой спины Бориса Сергеевича, она увидела, как в кухню входит Этьена Вильевна, ахает, подходит к телу и опускается на колени. Придилова старшая полными слез глазами посмотрела на айсберг и тихо сказала: "Борис, мне нужно увидеть". Тот коротко кивнул. Этьена отдернула простыню, Торопливо расстегнула молнию толстовки, распахнула полы. Лука не верила своим глазам. На белой ткани простой футболки Эммы Висенте поблескивала однажды виденная ею стрекоза-брошь из самоцветных камней. Эцина и Борис многозначительно переглянулись. Видящая наклонившись, поцеловала Эмму в лоб, укрыла простыней, поднялась. И оказалась перед Лукой которую айсберг бесцеремонно вытолкнул вперёд. "Лука, изумилась Приделова. Что ты здесь делаешь?" "Девушка была сэммой, когда это произошло, пояснил он. Из глубины дома раздался душераздирающий кошачий вой. Лука вздрогнула. Этиена Вильевна заметила, потому что вдруг прищурилась и перевела взгляд на Бориса. "Выпусти стражей!" тот извлёк из кармана портативную рацию. Спустя несколько мгновений раздался мягкий топоток, и кошки влетели на кухню. К удивлению Луки, они не обращали внимания ни на неё, ни на тело хозяйки. Обходили кухню по часовой стрелке, тыкаясь носами во все стены и предметы мебели, задерживаясь в углах. Серый котище вскочил на подоконник, струной вытянулся к разбитому стеклу, прижал уши и застыл из воянием. Лука, мягко сказала Этьена, наблюдая за ним. Скажи мне, кошки были здесь, когда вы разговаривали с Эммой? Они что-то услышали, вспомнила та, «Заволновались и убежали, а когда, когда ей стало плохо, вернулись и бросились на меня. Этьена снова переглянулась с Борисом. Если бы они хотели броситься на нее, они бы бросились С нажимом сказала Придилова, будто убеждала в чём-то айсберг. Но они кинулись к окну и разбили его. Кивнул Борис, снимая очки и убирая в карман пиджака. Без них его вид стал ещё более угрожающим. Поторопись, сейчас менты приедут, сигнализация сработала. Нам пришлось официально их вызывать. К сожалению, в этот раз замять инцидент не удастся. Эцие, будто позабыв о нем, развернулась, медленно оглядела кухню. Лука знала, что та видит, потому что сама видела: ровное свечение стен, раздраженное, трех сгустков пламени, медленно гаснущее, будто истекающее накрытого простынёй тела. Брошка казалась угольком на левой стороне груди Эммы, жарким, живым, готовым вспыхнуть. Но еще было ощущение странное, смазанное чувство неправильности, которое с каждой минутой становилось слабее, однако продолжало холодить кожу, приподнимая волоски вдоль позвоночника. Неприятное чувство, недоброе. Мне нужно знать, где были стражи, когда это произошло, не оборачиваясь, сказала Эциена. Проверим камеры. Лаконично ответил Борис. Придила, подойдя к столу, взяла одну из чашек, понюхала, пробормотала: тмин, розмарин, можжевельник и что-то еще. Посмотрела на Бориса. Тот молча кивнул. Она отставила чашку, открыла дверцы кухонного шкафчика. Судя по тому, как уверенно двинулась именно к этому, прекрасно знала, что там найдет. В шкафчике хаотично стояли банки с чаем металлические, картонные, керамические, с цветастыми надписями и рисунками и вообще без какие-то плотняные и бумажные мешочки. Лука в жизни не видела столько заварки. Не трогай ничего, глянем отпечатки, предупредил Борис. Этьенна раздраженно передернула плечами, мол, сама знаю, и закрыла шкафчик. Со двора послышался звук въезжающей машины прибыли, сообщил один из охранников, толпившихся в коридоре. Борис Сергеевич выглянул в окно и спокойно выругался. От этого спокойствия Луки захотелось утопиться. Захлопали двери, в коридоре раздались шаги, и в кухню вошел высокий, широкоплечий мужчина. Короткая стрижка делала его похожим на бандита, распахнутое пальто с поднятым воротником, на детектива. Выражение лица с резкими чертами не предвещало ничего хорошего никому из присутствующих. "Борис Сергеевич, дорогой", преувеличенно весело сказал он, не вынимая рук из кармана в пальто и не глядя на труп. "Сколько лет, сколько зим, небось, не ожидал меня увидеть. Капитана увидеть не ожидал", пожал плечами Борис. "Ожидал участкового". Что ж так, прищурился мужчина. То дело о покушении на мадам Виссенте до сих пор не раскрыто, а я висяков не терплю. Этьена Вильевна неожиданно шагнула вперед и звенящим голосом сказала: Оставьте этот развязный тон юноша. Вы находитесь в доме, хозяйка которого сегодня умерла. Делайте свое дело и уходите. Мужчина, оглядев ее с ног до головы, Луки показалось, что этот взгляд видит даже внутренности. Полез во внутренний карман пальто достал красную книжицу, раскрыл и поднёс к лицу Этьена. Тa едва уловимо поморщилась. Капитан Мефодий Арефьев, специальное управление городского ГУВД. Ваш паспорт, пожалуйста. И всех присутствующих. Прошу вас пройти в соседнюю комнату. Николай, вызывай экспертов. Это не убийство, капитан, подал голос Борис Сергеевич. Несчастный случай. Гражданин Горанин, прошу не препятствовать следствию и не делать выводы, которые обычно делаю я. По-волчьи усмехнулся тот. Пройдемте. — Горанин. Горанин. В совпадении фамилий Лука не поверила, поскольку только теперь поняла, кого именно напомнил ей айсберг.